«Ты уверен, что это именно он?» «Все еще не знаю», — мысленно произнес Эльдрат в ответ на столь же молчаливый вопрос Хероэна Гольдхельма. «И это пугает меня». «Будущее по-прежнему не определено». Ультрон покачал головой, зная, что могущественный призрачный лорд выступал против не только этой встречи, но и вообще контактов с Монкей. «Давно скончавшийся воин посоветовал провицу атаковать людей, как только те вторглись в альдарское пространство, до того, как те узнают об их присутствии здесь». Эльдар же чувствовал, что встреча с людьми может многое изменить в судьбе обеих раз, Вернее, она способна изменить все. Я знаю лишь, что он сыграет величайшую роль в грядущей кровавой драме, но не вижу, какого персонажа ему предстоит воплотить, доброго или злого. Его помыслы, равные как и его судьба, от меня сокрыты. Сокрыты от тебя? Как это возможно? Не могу ответить тебе с уверенностью, но похоже, что какие бы темные силы император Манкей не использовал при создании своих примархов, Они защищают их от моего взора, подобно призракам варпа. Я не способен ни прочесть его мысли, не даже провидеть то, что его ожидает. Он манкей, у них нет никакого будущего, кроме войны и смерти. Провидец знал, что мертвый воин питает ненависть и презрение к людям, и помнил, с чего это началось. Давным-давно человеческий клинок пронзил грудь Хероена и лишил его возможности вновь вступить на палубы родного мира, взять за руку друга, посмотреть в глаза возлюбленной. Он стал всего лишь призраком запертым в оболочке военной машины, живущей лишь ради убийства. Эльдар всегда пытался смягчить гнев призрачного лорда, лишающий его трезвого взгляда на мир. Но с этими словами Хираена сложно было не согласиться. Вся история Манкей писалась кровью. В крови они рождались и в крови умирали. Но пусть люди и были жестокой расой, живущей ради завоеваний, те из них, что сейчас направились к ним, отличались от прочих. В их лицах и жестах проглядывало отточенное изящество не им прежде, и Ультран страстно надеялся, что этот фулгрим сумеет понять его, поверить ему и донести его слова до вождя своей расы. «Ты знаешь, что я прав», — проворчал Хероэн. «Ты говорил мне, что видел чудовищную войну, видел, как манкейв цепляется в глотку друг к другу». «Так было, — великий, — подтвердил Эльдрат. — Почему же ты пытаешься предупредить их? Что нам печалиться из-за варваров, убивающих себе подобных? Жизнь одного Эльдара стоит десятка тысяч жалких жизней». Твои слова верны, ответил Ультран. Но я видел мрачную тьму далекого будущего, которую может вызвать к жизни наша сегодняшняя неудача. Буде, она произойдет. Надеюсь, ты прав, провидец, всем сердцем, которого меня лишили. Эльдрат поднял глаза на бронированных воинов, спускающихся по склону холма, и почувствовал, как в его душе дрожит слабый огонек надежды. Они уже согласились прийти сюда. Быть может быть и в дальнейшем.